— Ясно. Лесопилка хорошие деньги принесет. — Да, может, ты еще чего поведаешь? — Повидал, поди, в заморских странах. — Так давай, поделись. Мы не хуже сделать можем. Подъехав к торгу, привязали лошадь к коновязи. Трактирщик бросил полушку мальчишке, что вертелся у привязи. — Посмотри.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 где мой благодетель степенно стал обниматься с торговцем. — Вот, надо одеть хорошего человека. Из-под собски выскочил Юркий приказчик. Посмотрел на меня, прикидывая размер. — Какую рубаху брать будете? — А нам несколько надо. Неси все. Мне подобрали яркую, атласную, довольно длинную рубашку синего цвета.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 В лавки ювелира хозяин начал присматривать серебряную ложку. — Не дело тебе деревянными кушать, это дело простолюдинов. А ты человек непростой, только одет странно, да беден почему-то. Хватки торговые у тебя нет, видно. С твоими знаниями я бы уже купцом изрядным был. «Людей с нанял, по всей Руси, а дальше торговал?» Ювелиром оказался чернявый с характерным носом человек. После того, как он заговорил, сомнения отпали. «Откуда будешь?» «Армения, слышь, что ли, страну такую?» «Господи, помилуй меня, и здесь они торгуют. Поистине вездесущее племя».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 Замахал он руками. «Ты с досками вот как ко мне удружил, А возок как хорош, сам уже оценил». Я успокоился. «Напомнил бы ты мне, Игнат Лукич, Про деньги наши, какой счет?» «Да ты что, мил человек, не знаешь разве?» «Да я только из дальних стран подзабыл маленько». Подивившись, трактирщик начал мне пояснять. По-новому на Руси рубли. В одной новгородской гривне три рубля. В одном рубле сто новгородских. Есть еще московки. Эти на две новгородки потянут. Еще есть полушки в четверть копейки. Алтын три копейки. Есть серебряная гривна киевская, поменьше.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 Нагаты, чешуйки и так далее. Насколько какие деньги можно обменять? С непривычки я совсем запутался. Ты мне скажи, Игнат Лукич, а чего сколько стоит? Хозяин посмотрел на меня, как на больного. Ну, скажем, корова стоит двадцать шесть алтын и три-четыре деньги на рубль.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 Сапоги, как и у всех здесь, были на одну ногу, ни левый, ни правый. Какой я был, тот и носи. С непривычки легкий дискомфорт, если не сказать неудобства, доставляли портянки. Про носки в этом мире никто и слыхом не слыхивал. Кроме теплых шерстяных, так это для зимы.